Миша держался очень уважительно, и Лешему это нравилось, хотя, с другой стороны, настораживало. Вежливость в их кругах была крайне редкой гостей. Вслед за банками Миша бережно извлек наружу явно старинный фолиант в потрескавшемся кожаном переплете, положил перед собой, с треском открыл банку и тонкой струйкой пустил в рот ее содержимое. Запахло свежим хлебом. Леший сглотнул, но не от запаха Гиннесса. Он как загипнотизированный смотрел на толстую книгу. Описи московской старины, составленные статским советником Бояриновым. Неужели? Да нет, не может быть. Легенда особо продвинутых знающих была отпечатана в 1844 году в типографии Шплеера, тиражом 250 экземпляров. Про нее все слышали, но никто никогда не видел». и чтоб она так внезапно всплыла в козероге из рюкзачка какого-то хмыря. Миша опустошил банку и смял ее в комок, будто использованный бумажный стаканчик. Потом раскрыл тяжелый переплет и принялся бережно просматривать желтые по краям страницы. Это... это что? Не описи бояриного? Не отрываясь от фолианта, Миша удовлетворенно ухмыльнулся. Точно, описи его благородия бояриного степан Константиновича. Это из-за них я приехал за тридевять земель. Да вы попробуете пиво-то. А можно глянуть?» – неловко попросил Леший. «Конечно, чего ж? Это здесь у вас все друг на друга косятся с подозрением, а у нас по-другому люди живут». Миша бережно протянул книгу через стол. Леший не собирался пить с ним «Гиннесс», И слушать байки о белом спелеологе тоже не собирался. И вообще только ждал повода, чтобы встать и уйти. Но описи — это другое дело. Если те самые, конечно. Он взял том и раскрыл на шмут титуле. Посеревшая от времени тонкая и хрупкая бумага, полустертые, выцветшие экслибрисы на внутренней стороне переплета. Личное собрание князя В. Ф. Адоевского. Библиотека Г.Е. Грум-Гржемайла. Архив Ярославского угубисполкома. Нет, не подделка, не розыгрыш. Те самые знаменитые описи, практически весь тираж которых погиб во время пожара на шплееровских складах, за исключением десятка экземпляров, которые хранятся сейчас в частных коллекциях, и даже репринт ни разу не делался по какой-то загадочной причине. «Откуда это у вас?» спросил Леший, подняв глаза на собеседника. Он мог бы еще добавить, что многие серьезные диггеры продадут душу, чтобы заполучить эту книгу хотя бы на ночь, и что ей нет цены, и что... Но распространяться об этом почему-то не хотелось. «Купил!» — усмехнулся Миша. Через интернет списался с одним московским гражданином. Он давал гарантии. И цену запросил высокую. Полгода вели торг, пока скинул пару тысяч. Леший пожал плечами и промолчал. Он никогда не видел в интернете подобных объявлений. Странно. Просто повезло, наверное, что тут говорить. Нас пять человек, жизненный уровень высокий. Миша открыл вторую черную банку с Гиннесом, ловко послал через весь столик к Лешему. Каждый дал сколько мог. А меня уполномочили сделать покупку. Ну, вот я приехал. Уполномочили его. Наверное, чиновник. Жизненный уровень высокий. Так и шпарит казенными оборотами. Уполномоченный Хуев. «А зачем вам эта книга?» спросил Леший. «Там же сплошная Московия. Бояринов в Керчи не был. Это только у Нордома на Игрецая что-то можно найти». Миша рассмеялся, обнажив на редкость белые здоровые зубы. «Ну, скажем так...» Золотого коня Митридата мы уже искали, хватит. И винные погреба графа Воронцова тоже. Детский сад это все. и багеры старый карантин и даже К-29 в Одессе. Все это мы уже видели. За семь лет старая масляная лампа, горсть стеклянных византийских бус и целый арсенал дегтярей со времен Великой Отечественной. И бесконечные разборки то с ментами, которые за черными копателями охотятся, Туда со всей России съезжаются подонки всякие. А то и с самими этими копателями. Мы их стервами зовем, стервятниками, еще суками. Вот кому у нас раздолье. Оружия много, барахла всякого военного, особенно у нас, в Аджимушкае. Там ведь десять тысяч народу полегло. Половина из них до сих пор там и лежит. Суки из черепов золотые коронки выбивают, сплавляют в слитки. Суки они, суки и есть. Миша выставил перед собой очередную кружку. Леший поднес черную банку, чокнулись, отпили. Действительно очень вкусно. «Ну, а мы другое ищем», — продолжил Миша. «Мы больше археологи, наверное». Он усмехнулся и повторил. «Наверное. Да. Нас культурный слой интересует. Золотишко, серебро, бронза, а не ржавые диктери». «Один метридатовский конь решил бы все ваши проблемы». заметил Леший. Миша снова рассмеялся, хотя ему не показалось, что он очень уж удачно сострил. Он и не острил вовсе. «Нет никакого коня», сказал Миша. «А если и был, то давно сплыл. Знаешь, с каких времен бугровщики и курганщики у нас работают? Четыре века, если не больше. Там династии целые. А на нашу долю только бусы да дегтери». Зато здесь Иван Грозный со своей библиотекой На этот раз Леший сострил, но Миша почему-то не отреагировал. «А кто эту библиотеку искал-то?» — сказал он вполне серьезно. «В десятые годы дернулись, потом в тридцатые — и все. Ты даже не сравнивай. Хоть у вас и столица, но по сравнению с французскими пещерами это просто заповедник, амазонка. Ты что, не был там ни разу у нас, в Керчи, вот же Джамужкае?» Леший покачал головой. Что-то ему с трудом во все это верилось. Он взболтнул свою банку, там осталось не меньше половины. Миша же свою кружку давно выпил и взялся за следующую. «Ничего не потерял», — сказал Миша. «Фуфла много, романтики всякой. А настоящего дела нет. И тесно становится. Так и норовят за горло взять. Здесь тоже случается, что друг другу на пятки наступают». Миша приподнял брови, хмыкнул. «Ну, ясен пень». «Ничего, я с суками научился разбираться. Любого уговорю». Словно вспомнив о чем-то, он убрал со стола книгу, завернул в полиэтилен и сунул обратно в рюкзак. «Всерьез надеешься? Озолотиться с ее помощью», — сказал леший. «Вот уж не знаю», — Миша пожал плечами. «Бояринов и сам был не дурак, да и не инвалид вроде. Если бы знал точно места, пошел бы и взял, что надо». И не надо тогда книжки всякие писать. Так ведь не взял. Не взял, согласился Миша. почему? А потому что комиссия Государева, которой он служил, распущена была в январе 42-го высочайшим повелением. И все, финита. Частному лицу на пенсионном содержании тогда вообще ничего не светило. Только в имении у себя грибы собирать. Техники ноль, фонари керосиновые. «Никаких тебе мобильников, GPS и все такое. А о металлодетекторах, которые на золото и серебро настраиваются. О таком даже сам царь-батюшка мечтать не мог». Он подумал, хлебнул еще пиво и задумчиво добавил. «А насчет того, чтобы озолотиться на книжке, я тебе так скажу. Советы, как стать счастливым и богатым, обычно дают бедные и несчастные люди, чтобы немного заработать и почувствовать себя чуть-чуть счастливее и богаче». Миша залпом выпил очередную кружку, со стуком поставил пустую посудину. Настоящим счастливцам и богачам и в голову не придет давать глупые советы. У них и без того много дел. Надо тратить деньги и наслаждаться счастьем. Глаза Лешего потеплели, губы чуть заметно дрогнули, что означало улыбку и расположенность. Но определить это могли только близкие люди. Точнее, один человек, хорь. Да ты философ. Не обращая внимания на подначку, Миша похлопал по рюкзаку. «Ну, есть тут 32 листа калек с картированными подземельями. И город в том же масштабе. Это специально, чтобы накладывать их друг на друга. И как тут разбогатеешь? За 200 лет и наверху, и внизу все изменилось. Город другой, подземелья другие. К чему привязываться? Не к чему. Какая тогда от описи и польза? Кто часто ходит, У того более реальные схемы есть. Не так, что ли? Ты это лучше меня знаешь. Ведь ты леший. Леший молча смотрел на собеседника своим обычным взглядом. Я о тебе много слышал. И на портрет твой налюбоваться успел. Миша кивнул на доску почета. Мне говорили, ты честный парень. И что? Спросил леший. Тебе-то какой от всего этого толк? Такой? Сверкнул зубами Миша. Может... «Закинемся как-нибудь вместе? Покажешь мне что-то ты как?» Я как раз хотел задержаться на пару месяцев, осмотреться. Миша смотрел на него с хитроватым выражением провинциального идиота.